Глава двадцать которая начинается с попытки убийства, а заканчивается великой поэзией. Деньги – отличный стимул. Геда Соленый развил бурную деятельность, чтобы до них добраться.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 но он сначала потрогал. «Ульф, какая у тебя холодная рука!» — пробормотал Гудун. И я проснулся. Мгновенно осознал, что в нашем маленьком алькове есть кто-то еще довольно вонючий. И пнул ногой, ориентируясь исключительно по запаху, поскольку темень была абсолютная. Пнул и попал. Коморка маленькая, промахнуться трудно.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 Хотя тут я, возможно, ошибаюсь. Копье, тем более с рогатым железком, — это не меч. Оружие одного удара, как правило. А вот с Тьодором получилось интереснее. Как только у него появилась возможность говорить, он использовал ее по полной. Сразу заявил, что он не кто-нибудь, а известный во всей Дании скальт. Я усомнился. В Роскеле я его не встречал.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 Уверен, наш сказитель предпочел бы поцелуй его сестры, но Тьодор перебьется. Хотя жизнь он точно заработал. Здешние саги делятся на два типа. О том, какой славный у нас конунг, ярл или хевдинг, и то, что можно было бы назвать мыльной оперой с элементами хоррора. История о том, как некто украл у другого некто нечто ценное –